Интерлюдия 2. Сошлось. Лексан работал инспектором контента. Это была не самая взакоплачиваемая должность, зато не пыльная и интересная. Попивай себе коктейли, жуй снеки и смотри контент, который система признала интересным, основываясь на каких-то своих алгоритмах. Лексан должен был просматривать предлагаемые записи и анализировать их. Правильно ли система проставила теги, реально ли контент достоин внимания и еще сотни подобных параметров. Иногда попадался развлекательный контент, иногда полезный. Порой система ошибалась, присылая, скажем, запись ребенка, рушащего песочный замок, с тегом «катастрофы». Особый учет велся за фиксированными случаями обхода правил системы. Но такие случаи были огромной редкостью. Если откровенно, Лексану эта работа уже лет семь как надоела. Единственное, что его останавливало, это необходимость смены образа жизни. Ведь большую часть своего существования он провел развалившись в кресле перед экранами и уже плохо помнил, каково это – жить по-другому. Без работы тоже нельзя. Жизнь на Земле-3 дорогая, как, собственно, и на всех остальных мирных планетах. Интересный факт. Земля-3 названа так не из-за порядкового номера, как все считали а потому что она ровно в три раза больше, чем родная планета человечества. Большая часть контента, конечно, поступала с осваиваемых планет. Люди давно уже не помнили, что такое кинематограф. Зачем тебе, скажем, выдуманный боевик, когда в нескольких световых годах от тебя происходит настоящая мясорубка с динозаврами? Или ожесточённые бои за ресурсы между корпорациями, которые готовы платить миллионы лучшим наёмникам, лишь бы захватить рудник с платиной 32? Эта эпоха принадлежит исследователям планет. Такой контент пользуется самым большим успехом. Не только в качестве развлечений. Например, инвесторы корпорации дорого готовы заплатить за информацию с передовой. Пекло стали осваивать недавно, а контент с молодых планет обычно самый горячий. Есть еще один из видов редкого контента, когда какой-нибудь отморозок из далекого прошлого попадает в наше время и, ничего не понимая, начинает чудить. Здесь же, что называется, сошлось. То, что этот паренёк, а по-другому и вы не назовёшь, ведь всего 35 лет, убил нескольких животных – дело обычное, этим никого не удивишь. Конечно, круто, что он в первый день смог завалить геккончика и годозавра, но, повторюсь, в этом ничего особенного нет. Как-то раз Александру попалась запись, как взрослый геккончик напал на группу из трёх бойцов. Те остановились на привал и расслабились, что оказалось на руку твари. Двоих ящер убил сразу, везучий оказался. А третьему перебил ноги. Собственно, от его лица Александр наблюдал за сценой. Бедный парень в панике хватал ртом воздух и наблюдал, как гикончик поедает товарищей. Вот здесь контент, что надо. Кроваво, конечно, но оценители есть. И Александр в их числе. В общем, вернемся к объекту под названием мандор Он первым убийством смог обойти правила системы. Способ, конечно, так себе. Во-первых, есть сырое мясо неизвестной твари вряд ли стоит того, чтобы разово использовать боевой нож без допуска. Во-вторых, этот способ можно будет использовать только один раз для каждого существа. Но вот использование боевого лучемета в качестве бытового инструмента – это уже серьёзно. У них убойная мощь астрономическая. Правда, придётся изгаляться, чтобы доказать системе, что такая необходимость есть. Но стоит отдать должное. Это действительно достойно внимания. Когда перед андором открылся проход во второе зарегистрированное хранилище, у Лексана изо рта вывалился снег. Он до конца не верил, что Андорру удастся. Думал, фантазии отмороженного придурка. Такой лайфхак корпорации давно бы порезали. Но сработало. Правила гласят. О каждом случае обхода системы следует незамедлительно уведомить вышестоящее начальство. «Но от пяти минут ведь ничего плохого не случится», — подумал Александр, запустив алгоритм поиска лучших предложений на облачные хранилище Он глянул на счетчик. «Этот стрим смотрит всего 175 объектов. Ущерб несерьезный». «Да уж, после того, как эту уязвимость зафиксируют, у парня рейтинги серьезно возрастут».